Глава девятая. Гарама мы застали на том же месте, что и в прошлый раз. Он явно ждал нас, так как даже не распаковывал свой товар и, увидев, сразу обрадовался. «Я выполнил вашу просьбу», — сказал он, раскрывая рюкзак и доставая свою подкладку, в которой были закреплены заготовки для артефактов. Выбор действительно был стоящий, и помимо заготовок имелись обломки кристаллов, которые можно наполнять на время. Понятно, что с полноценным кристаллом они не сравнятся, но для моих замыслов они подойдут идеально. Моя проблема по накапливанию маны во время учебы будет решена, а на Большой Перемене я попробую сам сделать один из амулетов. Так я максимально буду нагружать каналы и свой источник, за заодно ману смогу накапливать на небольшой промежуток времени. Решил не торговаться и скупился оптом, заплатив 120 мун. «С таким запасом мне хватит работы до следующих выходных». Рассчитавшись, сделал еще один заказ, но уже к следующим выходным. Еще на рынке купил несколько шариков для развития моторики левой руки и разных мелочей, которые облегчат мне создание амулетов. Еще купил простенькие очки с обычными линзами, планируя в будущем сделать очками всевидения зачаровав наподобие того заклинания, что могут создавать маги для наблюдения и контроля над магическими потоками. После этого, поговорив немного с Йон накормив ее мороженым, отпустил ту домой, договорившись завтра созвониться и встретиться, ну и я должен буду посетить юриста, рассказав ему о проблемах моей семьи. После полученной информации доверия Крыкова у меня не было, и нужно вести себя осторожно, так как пока не понимаю, кто играет против нас. До поместья добрался на такси, и так как Потап и мать отсутствовали, занялся изготовлением накопителей из осколка кристалла. Состав накопителя уже продумал, и состоять он будет из... Рун это и ВАЗ, хранение накопления. накопление. Руна Беркана, только не в таком исполнении, а в совершенно другом, проводить и удерживать. Эти две руны нужно соединить с обломками кристаллов, нанеся на прочную основу. Еще это должно быть красиво и небольшого размера, чтобы я мог постоянно таскать с собой в виде брелка. В итоге решил вырезать из куска кости небольшой круг, разместив руны с двух сторон и соединив их крупицами кристалла, предварительно просверлив заготовки. Хорошо, что сверла купил заранее, и хоть они были обычными, работать заготовкой в определенных условиях было можно. А вот клей для фиксации камешков мне пришлось сделать из обрезков заготовок магических животных, перетерев их в пыли, добавив клей, также купленный на рынке. Сложнее всего было точно разметить заготовку и нанести руны точно напротив друг друга. В результате кропотливого труда у меня получился поистине уникальный амулет. Способ соединения руны симметричного наложения дал дополнительный результат, вследствие чего мана накапливалась самостоятельно. Пусть этот поток был очень слабым, но он был, и это давало дополнительную пищу для размышления. Мана в окружающем мире присутствовала, но в небольшом количестве. А значит, тут есть и магические источники, где можно быстрее восстанавливать ее запасы. Тут встал вопрос создания очков. Тот комплект, что я купил, мне, конечно, не подходил, но их можно использовать как основу. В любом случае, мощности моего источника сейчас не хватит для контроля над ними и даже для активации. Использовать магический кристалл с накопителем тут не подойдет. Не знаю, в чем дело. То ли мой источник отличается от остальных, то ли магия тут немного другого порядка. Хоть у меня и получается создавать руны, но вот простейшие манипуляции с маной выходят не вполне правильными. Возможно, тут виноваты оба фактора. И мое переселение в это тело, и поврежденный источник. Зато я ощутил улучшение потоков маны в своем теле. Постоянные нагрузки положительно сказываются на самом источнике, постепенно восстанавливая его, да и левая рука стала более гибкой и приобрела здоровый цвет. До самого вечера прозанимался созданием брелка артефакта и еще одного защитного амулета по уже отработанной схеме. Сегодня решил ложиться спать, не вставая ночью. Амулетов должно хватить, а как пойдет дело в школе, узнаю уже завтра. Поздно вечером приехала уставшая мать вместе с Потапом, который был чем-то недоволен. Когда появилась возможность, нашел его в гараже, моющим машину. Потап, что случилось? Почему ты такой недовольный? Где так долго задержались? Мать вообще, сказав два слова, отправилась спать, спросил я. «Опять этот Рыков. Говорит, что возникли проблемы по переговорам с нашими кредиторами. Говорит, что есть вероятность банкротства. Марфа Анифовна очень расстроилась. На сам разговор меня не пустили, но, судя по всему, они сильно поругались с ним. Похоже, он в конце разговора сделал твоей матери какое-то неприличное предложение, после чего она влепила ему пощечину и покинула праздник». «Потап». «А ты можешь собрать документы по долгу, которые у нас есть? Хочу завтра показать их юристу, которого нашла Йон». «Господин, стоит ли доверять воришке? Может, все уладится?» – попытался возразить слуга. «Нам нельзя бросать это дело на самотек. Тут явно ведется многоходовка против нашего рода, и мне это совершенно не нравится. Рыкову ни в коем случае нельзя доверять, поэтому я хочу услышать мнение постороннего человека». Это нас ни к чему не обязывает, кроме денежных затрат за консультацию. Хорошо. Завтра, пока вы будете в школе, все подготовлю, а вечером съездим к вашему юристу. Мне самому интересно, что он может сказать. На этом мы расстались, и я, посмотрев дневник, собрался к урокам, насколько смог в этом разобраться. Вместо рюкзаков тут использовали сумки, носимые на плече. Утром проснулся за час и сразу направился на разминку, где меня ждали потап, небольшая разминка и легкий спарринг, где я показывал приемы даже те, что видел один раз. Быстро помывшись, перекусил легким завтраком, кашей и компотом, после чего на машине отправился в школу. Мне нужно было приехать чуть раньше и отнести к директору справку, что у меня незначительная потеря памяти после несчастного случая. До школы добрались за 20 минут и припарковали машину на специальной стоянке, где машин еще было мало, но все они выглядели намного респектабельнее, чем наша. Потап открыл мне дверь, и я, выйдя, внимательно осмотрелся. Школа была большим двухэтажным зданием в корейском стиле с ломанной крышей. Два крыла здания имели общий вход с высоким крыльцом, на котором сидело немало подростков в такой же форме, как и у меня. Территория школы включала несколько спортивных площадок и большой парк с ухоженными дорожками, постриженными деревьями и кустами. Хотя на дворе уже осень, но листва еще зеленые, и все выглядит достаточно красиво и богато. Эта школа явно не из простых, да и, судя по самим ученикам, тут все аристократы или из очень богатых и уважаемых семей. «Так как я не знал, куда идти, мой слуга должен проводить меня». Поэтому он пошел впереди, а я немного отстав за ним. Когда мы подошли к крыльцу, где было много учеников, большая часть из них замолчала и уставилась на меня. Не знаю, чем вызвана такая реакция, но я просто чуть приподнял подбородок и смотрел строго вперед перед собой, совершенно не обращая внимания на окружающих. Единственное, что решил сделать, так это ускорил свое собственное время, замедлив окружающую реальность. Это помогло мне избежать подставы от одного из парней, сидевшего на ступенях, решившего внезапно сделать мне подножку. Подняв ногу выше, наступил на резко выскочившую ногу, с силой вдавив ее и делая вид, что ничего не заметил. Парень удивленно вскрикнул, но сделать ничего не успел, так как я уже вошел в открытую мне потапом дверь. Кабинет директора находился на втором этаже, и чтобы пройти в него, нужно было пересечь всю школу. Пока мы шли, понял, что отношение у местных ко мне пренебрежительное, и просто в этой школе мне не будет, но сильно расстраиваться не стал. Кабинет директора находился за большой, богато обставленной приемной, размерами под сотню метров, где сидели два секретаря. Пожилая дама в очках и молодая девушка. При этом дама была явно европейской наружности, да и одета она была в деловой женский костюм, что делало из нее холодную, строгую женщину. «Вы кому?» – спросила она, строго посмотрев на меня. Ну, а я занимался в этот момент разглядыванием окружающей обстановки. Наличие богатого ремонта, дорогой мебели и позолоченных предметов говорило о том, что обучение в этой школе стоит немалых денег. И встает вопрос, кто оплатил мое обучение тут. Не хотелось бы узнать, что это еще один кредит, который скоро предъявят нашей семье. «Нам нужно сообщить директору о некоторых изменениях в обучении студента Обросимова», слегка поклонившись, ответил мой слуга. «Одну минуту», — сказала женщина и, встав, строго осмотрела меня, после чего зашла в кабинет директора, который находился за двумя дверями. Вернулась она уже через минуту, сообщив нам. «Прошу вас, проходите. Только прошу не задерживать директора, у него скоро урок». Просто кивнув, я первым зашел внутрь кабинета, преодолев небольшой тамбур, разделенный двумя дверями. Кабинет был еще больше приемный, и в отделке тут присутствовало еще больше позолоченных украшений. Мебель в виде нескольких шкафов из явно дорогого дерева, огромный Т-образный стол со множеством стульев и пожилой мужчина невысокого роста, внимательно посмотревший на нас, имитирующий работу с бумагами. «Чем обязан вашему визиту?» – спросил он, не вставая. Это меня, конечно, задело, поэтому сделал недовольное лицо и попытался сделать вид, что не расслышал вопросы Прошу простить меня за то, что оторвал вас от дел, но дело в том, что мой господин Антон Абросимов в текущую пятницу получил очень серьезную травму головы, вынудившую нас обратиться к целителю высокого уровня. Тот смог полностью вылечить Антона, но, к сожалению, в результате травмы он потерял частично памяти многого не помнит к примеру, даже где он учится и как правильно себя вести в школе. Целитель сказал, что память должна вернуться, и лучше, если он не будет прерывать учебу, рассказал Потап. Очень необычно потерять память через две недели после начала учебы. Расскажите, как это произошло, спросил директор. «Не могу ответить на ваш вопрос, сан сен -Ним. Помню, что очнулся в луже в окружении шестерых подростков, одетых в ту же форму, что и сейчас надета на мне. Все они были без сознания, и кто это, я не мог узнать. Возможно, мой водитель поможет вам в этом вопросе?» Уважительно ответил я, как меня учила Йон. «У моего господина возникли вопросы с учениками его класса. Они позвали его навстречу в один из переулков. Не могу знать, что там произошло. Лучше спросите у тех учеников. Меня, как и других охранников, туда не пустили», — тут же пояснил Потап. Это явно не понравилось директору, потому что он нахмурился и около минуты о чем-то размышлял. «Насколько серьезные травмы были у вашего подопечного?» — спросил он. «Как сказал целитель из посольства, он чудом выжил. Травма головы была очень серьезной, но вы же знаете, что Российская империя славится своими магами, в том числе и целителями». «Да, задали вы мне задачу. Хорошо, посидите в приемной, я попрошу пригласить сюда старосту вашего класса и классного руководителя. Они помогут Антону вспомнить, и первое время учителя не будут его спрашивать, давая возможность потянуть свои знания». Ответил он, спихнув проблему на подчиненных, чего я, собственно, и ожидал. В приемной я уселся на один из диванов, ожидая, когда за мной придут, отпустив Потапа заниматься сбором необходимых документов для встречи с юристом. В приемную зашел молодой преподаватель девушка, одетая в короткую юбку с пиджаком, на лацкане которого был вышит небольшой герб школы, который я видел на дверях при входе в школу. Они сразу прошли к директору, подозрительно посмотрев на меня. Я никак не стал реагировать на их появление, мазнув по ним взглядом и продолжил разглядывать саму приемную. Кто это был, я, конечно, догадался, но решил отыгрывать свой образ до конца. Через несколько минут они появляются из кабинета директора и подходят ко мне». «Гён ты действительно потерял память?» – спросил молодой преподаватель, остановившись прямо передо мной. «А вы, собственно, кто?» – задал я логичный вопрос. «Я Ким До Хи, твой классный руководитель. Ко мне можно обращаться До Хи или Сон Си Ним. Ты учишься в 12 Б классе старшей школы. По итогам учебы в конце года все ученики сдают экзамены, и по их результатам можно будет продолжить учебу либо в колледже, либо в академии, исходя из профиля, куда их могут взять». Учеба у нас платная, поэтому никто насильно тянуть тебя не будет, и ты и сам должен стремиться показать хорошие результаты. Наша школа смешанного типа, и тут учатся представители не только корейской аристократии, но и других стран, как европейских, так и азиатских. Одно то, что мы располагаемся в закрытом городе, делает обучение в нашей школе очень престижным, поэтому я надеюсь, ты не создашь проблем для других учеников. Сейчас у вас начнется первый урок. Я попросил Ким Со Ын, которая является старостой вашего класса, показать тебе все и первое время подсказывать, что и как тут устроено. А сейчас мне нужно идти готовиться к уроку. Если будут вопросы, можешь обращаться, но лучше все решать Со Ын, ответил преподаватель и, кивнув девушке, быстро вышел из приемной. Со-эн смотрела на меня, прищурив глаза, отчего они были практически не видны. «И что, ты действительно ничего не помнишь?» – спросила она. «Тут помню, тут не помню», – односложно ответил я. «Ну, пойдем, а то на нас тут уже с недовольством смотрят», – тихо ответила она и вышла из приемной. Ну, а я последовал за ней. «Если ты и правда ничего не помнишь, то я коротко веду тебя в курс дела». «В классе ты изгой. Сам должен знать, что убогих и коллег в Корее не любят. Поэтому ты практически ни с кем не общаешься». «Честно сказать, я от задания классного руководителя не в восторге, но это моя обязанность как старосты. Просто постарайся не создавать мне лишних проблем», высокомерно заявила девушка, как только мы вышли из приемной. «Похоже, мне будет действительно непросто в этой школе». Тогда нужно действовать по резервному плану, найти самого здорового парня и надавать ему. Эта возможность представилась мне практически сразу, так как на подходе к классу нас ждала группа из трех парней, которые преградили нам дорогу. Их целью явно была со но я сделал вид, что не понимают того, что происходит. И как только девушка остановилась... Вышел из-за ее спины и, толкнув самого здорового парня плечом, попытался пройти в класс. «Вигоген, ты куда прешь? Не видишь, что тут уважаемые люди разговаривают? Совсем эти гайдзины совесть потеряли!» Громко проговорил парень, не пропуская меня и схватив за ворот пиджака. «Бить его я пока не собирался, как мне рассказала Йон, за драку в школе могут и исключить из нее». Поэтому все конфликты принято решать за ее территорией. Поэтому, схватив правой рукой за кисть, держащую ворот пиджака, резко вывернул ее наружу, беря на болевой прием. «Ой!» – последовал скрик, и парень согнулся вслед за выворачиваемой рукой. А я, воспользовавшись ситуацией, прошел мимо него прямо в класс. Сам класс представлял собой одноместные парты в три ряда общим числом 21. Недолго думая, я направился к самой дальней, которая еще не была занята, и, бросив на пол сумку, уселся на нее, разглядывая всех, кто уже находился в классе. При этом, когда я вошел, все разговоры стихли, и установилась тишина. Следом в класс проскочила староста, которая уселась на первую парту, и, обернувшись, внимательно посмотрела на меня. Уже через несколько секунд в класс заскочил кореец, которому я вывернул руку и, указав пальцем на меня, громко произнес. «В обед жду тебя за спортзалом. Попробуй только не прийти, тогда конец тебе годин!» После этого он также быстро выскочил из класса, а все, повернувшись в мою сторону, уставились на меня.